Я видела его, говорю вам. Я видела его в саду, прежде чем его заметили другие. Чепуха, раздражённо сказала Лаков. Это правда? Спросите Кефу, он был в комнате, когда я им рассказала. Я помню. Ты что-то говорила, сказал Кефа, но не помню, что именно я говорила. О я не помню что я сказала я была так расстроена и возбуждена и растеряна я, возможно, не отдавала отчёт о том что говорила тогда я нашла могилу пустой и почувствовала что кто-то стоит со мной рядом и я подумала не знаю мне кажется я подумала что это садовник это и был садовник сказала кав нет нет это не так я говорила с ним И вдруг что-то произошло, что-то изменилось внутри меня, и я поняла, что это он. Удивительно сказала Яков. Царствие небесное предстаёт в таком непонятном виде, что его можно спутать с садовником. Пути Господни поистине неисповедимы. Глаза Марии наполнились слезами. "Яков", сказал Кефа исмущённо. "Не будь дураком, Кефа." набросился на него Яков. Женщина хочет внимания, это старо как мир. Вспомни, как она следовала за вами повсюду, словно была мужчиной, чуть не дошло до скандала. Теперь она сочиняет эту нелепую историю, будто первой увидела его, когда он вас стал из мёртвых. Мы не можем с этим мириться. Он явился тебе первым, что было единственно правильным, так как ты был руководителем. Потом он явился всем вам вместе. В конце концов лицо Иакова смягчилось на короткий миг, приняв выражение скромности, он явился мне. Таков был порядок, необходимый порядок изобретать какой-либо иной абсурдный. Кеф выпрочистил горло. Между прочим, сказал он. Он явился двум нашим друзьям до того, как он явился нам. Это было возможно до того, как я, что? сердито сказал Яков. Я об этом слышу впервые. Кто были эти люди? Ты их не знаешь? Они иногда приходили послушать его. Они шли в деревню неподалёку отсюда, он присоединился к ним. Они сказали, что долго не понимали, кто это был. Это точно, сказала Мария. Замолчи, резко сказал Иаков. Он снова обращался к Кефу. Ты желаешь добра, Кефу, но ты не понимаешь. Он не мог явиться двум не представляющим совершенно никакой ценности людям, прежде чем явиться всем остальным, так как это было бы абсолютно неправильно. Отсутствие определённости в связи с этим так называемым явлением доказывает то, что оно было не настоящим. Когда он явился мне, в этом не было никакого сомнения, то же самое, можно сказать, о твоём откровении. Ход вещей предопределён Кефа в надлежащем порядке. С твоими бедными друзьями сыграла шутку, разыгравшиеся воображения, окрашенные горем и подстёгиваемые рассказам Мадии, который к счастью был таким непоследовательным, а пустой могилик. Если бы они ничего подобного не слышали, вряд ли они подумали бы, что видели его. То же самое, можно сказать, обо всех нас, строго сказал Кефа. Он почувствовал внезапную тошноту. Иаков посмотрел на него удивлённо. Не доходи до абсурда, сказал он. Я просто указал на слабость твоего аргумента, сказал Кефа. Спасибо. Я буду тебе признателен. Мы все будем тебе признательны, если ты впредь будешь держать подобные глупые заявления при себе. «Мы имеем дело не с искушенными людьми Кефа, а с людьми, которые все воспринимают буквально, их легко запутать. Мы не должны усложнять вещи, это не так уж трудно, поскольку истина проста. Она проста, потому что необходима и упорядочена. Единственное, что мы должны делать, это придерживаться ее». Он повернулся к Марии. «А ты больше не будешь придумывать истории, которые ее запутывают». Я в жизни ни разу не солгала, сказала Марии, после того, как он излечил меня от сумасшествия, и даже когда я была сумасшедшей, я говорила правду, как мне кажется. Конечно, сказал Кефа. Он почувствовал, что ему срочно необходимо выйти из комнаты, и положил руку на плечо Марии. Дорогая, никто не обвиняет тебя в лжи. Ты всегда в любом случае права что-то поднималось у него в груди, мешая говорить. Он так любил тебя, сказал он и, повернувшись, наткнулся на гневный взгляд Иакова, прежде чем успел выйти.